Глава сорок с е ь Шуршат кусты, под ногами трещит хворост. Даниэль уверенно шагает по лесу, ему не зачем таиться. Все мои воплощения заняты своими делами, а остальные гости либо на охоте, либо в оранжерее. Сердце колотится. п о б е с е д о в а в в кабинете с Беллом и Майклом, Даниэль незаметно ушел в лес, и я слежу за ним вот уже четверть часа, бесшумно пробираясь между деревьями.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 Вы за ними поспеете? Осведомляет с я л а к е й помогая д а н и э л ю подняться. Охотники уже далеко. н и ч е г о страшного, я запросто догоню стариков. Удалось поймать Анну? Нет, пока. У меня слишком много дел. Поторопитесь, наш друг нервничает. Вот в чем дело. Им нужна Анна, поэтому д а н и э л убеждал р е й в е н к о р т а что ее надо отыскать, поэтому просил Дарби. Привести ее в библиотеку, когда объяснял свой план поимки Лакея, я должен был доставить ее как агнца на з а к л а н и е Превозмогая головокружение, я смотрю, как они прощаются и л а к е й возвращается в особняк. Даниэль утирает кровь с лица, но не уходит. Через минуту я понимаю, почему. На поляну в ы х о д и т чумной лекарь. Наверное, он и есть загадочный друг, о котором говорил Даниэль.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 Что из увиденного было настоящим? Неужели п р и т в о р я ю т с я все без исключения? Я считал д а н и э л я и Велину друзьями, ч у м н о г о лекаря безумцем, а себя доктором по имени Себастьян Бел, страдающим потерей памяти. Я и не догадывался, что на самом деле это всего лишь стартовые позиции участников гонки, о которой меня никто не предупредил. Надо думать не о старте.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 о в и н у я с ь чутью сыщика, он хочет посетить место преступления, пока в памяти еще свеж рассказ т е н у и н а Тропинка в и л я е т в зарослях, полускрытые ветвями, корявые корни торчат из земли, плети е ж е в и к и цепляются за плащ, листва роняет капли дождя. Наконец я выхожу на т о п к и берег озера. Прежде я видел его только издалека. Вода цвета замшелых камней. полузгнившие скелеты лодок покачивают сур а з р у ш е н н о г о лодочного домика на правом берегу на островке посреди озера виднеется покосившаяся деревянная э с т р а д а под облупленным бирюзовым козырьком неудивительно что х а р д к а с л ы покинули б л э к х и т здесь произошло нечто зловещее и призрак кошмара все еще витает над озером мне самому хочется поскорее уйти отсюда но надо понять Что именно случилось здесь девятнадцать лет назад? Я дважды неторопливо обхожу озеро, разглядывая окрестности, как коронер труп. Проходит час. Моему взгляду по-прежнему не за что зацепиться. Рассказ с т е н у и н а вполне однозначен, но не объясняет, почему прошлое требует принести в жертву еще одного отпрыска семейства х а р т к а с л Непонятно также.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 То, что я помню о пруде, р а ш т о н а не устраивает. Он хочет увидеть все сам. Засовываю руки в карманы, стою на берегу, вода лежит подошвы ботинок. Моросит дождь, поверхность пруда рябит, к а п л и с плеском разбивается о резку. В отличие от всего остального, дождь постоянен. Он струится по лицам Беллы и Велины, по окнам сторожки, где спит дворецкий и где томится связанный Голд.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 Где сегодня вечером э в е л и н а прижмет д у л о серебристого пистолета к животу и нажмет на спусковой крючок? Я вижу то, что увидит она. Пытаюсь понять. Убийца заставил э в е л и н а совершить самоубийство, но зачем ему понадобилось, чтобы она сделала это на балу, а не у себя в спальне? Чтобы это случилось, у всех на виду. Тогда уж лучше посреди бальной залы или на сцене. Бормочу я. Нет, все это через ч у р н а р о ч и т о Раштон расследовал десятки убийств. Все они результат опрометчивых, необдуманных действий. После тяжелых дневных трудов мужья топят свои горести в вине, ввязываются в драку или ссорятся с женами. А жены, не выдержав постоянных побоев, хватаются за кухонный нож. Смерть настигает свои жертвы и в темных з а к о у л к а х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 которые не выглядят убийством, так охарактеризовал его чумной лекарь. А что если, ц е п л я я с ь за о б р ы в о ч н у ю мысль, вытаскиваю ее из темноты на свет, рассматриваю странные, очень странные предположения? Оно подходит больше всего. Кто-то касается моего плеча, я вздрогнув, едва не падаю в пруд. К счастью, Грей схватает меня за руку, обнимает.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 Удивляется она, кладя голову мне на плечо. Я была совсем маленькой. В тот день здесь были почти все нынешние гости. И вы стали свидетельницей убийства? Нет, что вы? Вздыхает она. э в е л и н а отправила всех детей на поиски сокровищ. Мне было лет семь, я ровесница Томаса, а э в е л и н е было десять. Она вела себя как в з р о с л я и ей поручили за нами присматривать.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 Но в общем преследовал какие-то свои цели и особого доверия не внушал. А вот Раштон воспринимают его совсем иначе, будто чёрно-белые иски с о к р а ш и в а е т с я в яркие цвета. Грейс и Дональд д э в и с проводили в Блэкхете каждое лето, росли бок о бок с Майклом, Эвелиной, Томасом и Каннингемом. Чарльза воспитывала повариха миссис Драдж, но все знали, что он внебрачный сын Питера Харткасла и относились к нему на равных. Заметив это, Хелена Харткессл велела гувернантке обучать Каннингема вместе с остальными детьми. Чарльз засчитали членом семьи, поэтому, вернувшись с фронта, Дональд Дэвис первым делом познакомил с ним Раштана, и все трое стали близкими друзьями. Что, р е й в е н к о р т опять раскапризничался? – спрашивает Грейс. Неужели ему снова яичница не досталась? Нет, не в этом дело.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 Нет, не в озере. Морщится Грейс. В б л э к х е т е и без того тошно, а к озеру я ни за что не пойду. н е п о д а л е к у от сторожки есть заброшенный колодец, напоминаю я. Он очень глубокий. Если выбросить наркотики туда, их никто не найдет. Отлично. Кеннингем обрадованно потирает руки. Доктор Белл только что ушел на прогулку с мисс х а р т к с с л Но кто пойдет со мной на дело?